Глава 16. Дом бабушки Далеонов недалеко от городков Давиле и Трувиля. Дорога заняла два с половиной часа. Я сижу у окна, разглядывая бесконечные поля и холмы. После серого Парижа очень непривычно видеть столько ярких оттенков зелени. В пути мы разговариваем, слушаем музыку, спорим и даже играем в слова. Пьер сидит за рулем, Рафаэль рядом с ним, мы с на пассажирском диване. А в багажнике парни к нашему с ней огромному изумлению установили еще одно кресло, специально для Квена. «Ехать два с половиной часа в тесноте ильфо пояснил он. «Пьер горд своей машиной как никогда. В Тесле запасное сиденье не поставишь», — подмигнул он. «Преодолев примерно три сотни километров, мы подъезжаем к огромным черным кованым воротам, посередине которых изображен герб семьи, прописная буква «Д» и два льва с раскрытыми пастями». Пьер звонит, и ворота раскрываются перед нами, словно в замедленной съемке. Мы въезжаем на дорожку, посыпанную гравием, который громко хрустит под тяжестью нашего автомобиля. Дорожка вроде бы слегка вьется, и по обе стороны от нее цветут кусты чайных роз с пышными благоухающими бутонами. Через несколько мгновений нашим взором предстает прекрасное старинное шато во всем его великолепии. От вида двухэтажного кирпичного здания с огромными окнами и величественными дверями просто захватывает дух. По фасаду карабкается вверх зеленый, аккуратно подстриженный плющ. Я в жизни не видела места прекраснее. Две башенки украшают дом по бокам. И острые серые крыши смотрят в небо, такое приветливо голубое. Перед домом на ухоженной лужайке цветет высокая пышная магнолия. Бело-розовые цветки раскрылись навстречу солнышку, греясь в его лучах. «Вот это да!» – шепчет капюсин, и мы с ней переглядываемся. Около дома стоит несколько солидных машин. Из дверей навстречу нам выскакивает маленькая пожилая женщина и шустрой походкой направляется в нашу сторону. За ней еле поспевает менее шустрый мужчина. Пьер останавливает машину, и все парни быстро выпрыгивают из нее. «Бабуля, ты молодеешь с каждым нашим приездом!» – хитро щебечет Пьер. Накрашенные губы женщины, дрогнув, расплываются в улыбке. «Цветешь и пахнешь, Эдит!» Не отставая от Пьера, весело добавляет трав. «Признайся, у тебя где-то припрятан рецепт эликсира молодости!» Вносит свою лепту Квен. Эдит весело и звонко хохочет. «Ах, вы негодники! Врете и не краснеете, проказники! Все в своего деда! Обнимите меня уже!» Парни, усмехаясь, по очереди обнимают Эдит. Сопровождающий ее мужчина обеспокоенно смотрит на часы. «Гаспар!» Кивнув в его сторону, говорит Рафаэль. «Мы сами отнесем наши сумки, спасибо!» «Добро пожаловать!» – здоровается Гаспар. «Ваш дом уже готов, и комната для гостей тоже. Я могу идти?» Последний вопрос он задает, обращаясь к Эдит. «Иди, иди!» «Я со своими внуками, со мной все будет хорошо!» Легкомысленным тоном произносит она и машет маленькой ручкой с ярко-красными ноготками в сторону дома. «Иди уже!» Гаспар с опаской смотрит на нее, неуверенно топчась на месте. Но вновь глянув на часы, все же отходит. «Обмороки повторялись?» обеспокоенно спрашивает Рафаэль. «Нет, нет, ничего такого не было. Он просто считает меня не способна ни на что. Вот и бегает за мной хвостиком. И вообще, где ваши гости?» Энергично вертя головой интересуется она. Мы с Капюсин в очередной раз переглядываемся, стоя у машины. «А, вот вы где! За спинами ребят вас и не сразу увидишь. Выросли же мне на радость!» Идит подходит к нам, и в воздухе повисает стойкий аромат «Шанель номер пять». Она ласково улыбается Капюсин и спрашивает. «Ты должно быть милашка Леа?» «Это милашка Капюсин», — фыркает Пьер. Эдит озадаченно переводит на меня взгляд, потом поворачивается к Рафаэлю и восклицает, не скрывая своего удивления. «Брюнетка!» Я поеживаюсь. «Бабуля, будь добра, не пугай наших гостей!» Ехидно произносит Рафаэль. Идитки кивнув ему, оборачивается к нам. Она опять улыбается. «Добро пожаловать в мой дом!» «Я очень рада, что подруги моих внуков смогли приехать». Она замолкает, поправляя очки. «Вы обе очень хорошенькие. А мне нравятся и брюнетки, и блондинки». Она весело усмехается. «Я просто не ожидала, что Рафаэль... Хотя ты такая красивая, трудно устоять». «Все, все, хватит». Ласково приобнимая бабушку, говорит Квен и подмигивает нам. «Мне можно болтать все, что вздумается». Строго посмотрев на него, заявляет Эдит. «Возраст позволяет нести любую чушь, а вы, молодежь, должны иметь терпение и слушать». Пьер хохочет, Рафаэль улыбается, а Квантон, качая головой, с усмешкой заявляет. «Мы соскучились по тебе, сумасшедшая женщина!» Идит довольно улыбается и нежно похлопывает его по руке. «Вы, должно быть, проголодались с дороги. Скажу Франсис принести вам поесть. Я с вами есть не буду, у меня диета. Приемы пищи строго по часам», — грустно поясняет она. «Сейчас пять», — говорит Квен. «Мы не сильно проголодались. К тому же мы перекусили в дороге, так что, думаю, нет смысла просить Франсис. Мы все вместе придем на ужин». «Да, да, ужин. В семь часов». Будто что-то припоминая, восклицает Эдит. «Мне нужно отдохнуть перед этим. Скоро прилетят ваши родители». «Кстати, почему вы не воспользовались вертолетом? Неужели не лень трястись три часа в машине?» «Два с половиной», — поправляет Квен. «Мы отлично провели время в дороге». А на вертолете 25 минут, не сдается Эдит. В следующий раз полетим на вертолете, мирно соглашается Квантон. Давай я тебя провожу. Он, как истинный джентльмен, подает Эдит руку. Бабушка с улыбкой принимает ее и они медленно направляются в сторону замка. Наш дом вон там! Показав на продолжение узкой дорожки, говорит Пьер и подхватывает сумку капюсины свой рюкзак. Капюш шагает рядом, и они тихо переговариваются. Я поворачиваюсь к Рафаэлю и спрашиваю, приподнимая бровь. «Даже твоя бабушка в курсе, что ты профи по блондинкам?» Рафаэль ухмыляется. «Если кто и в курсе, так это только бабушка. Она у нас невероятная женщина». «А почему блондинки?» С усмешкой интересуюсь я, стараюсь скрыть свое глупое раздражение. Он подходит ближе и убирает мне за ухо выбившуюся прядь. Я и сам не знаю. Но сейчас я совершенно не обращаю на них внимания. Угадай, почему? «Неужели надоели?» Саркастично вопрошаю я. Он улыбается. «Нет, я просто встретил кое-кого необыкновенного. И цвет волос тут абсолютно ни при чем». Этими словами он будто выбил весь воздух из моих легких. Я смотрю ему в глаза, а он спрашивает, продолжая улыбаться. «Идем в дом». Я киваю. Он берет наши набитые рюкзаки, и мы бредем в дом по узкой, посыпанной гравием дорожке. Дом кузенов оказался не меньше основного. Тоже кирпичный, но попроще, без башенок и кованых балкончиков. Но все равно красивый. «На втором этаже пять спален, кухня и зал на первом, а внизу комната отдыха, там игровые приставки и бильярд, а еще тренажерный зал для любителей спорта. Проводя экскурсию, вещает Пьер. В каждой спальне своя ванная комната, поэтому у меня не получится случайно зайти, когда кто-нибудь из вас будет принимать душ. Какая жалость! Мы фыркаем. А вот и ваша комната!» Указывая пальцем на белую деревянную дверь, провозглашает он. Комната оказывается просторной и светлой, с двумя кроватями, которые явно можно сдвигать вместе, превращая в одну двуспальную. Стены нежно-зеленого цвета сочетаются со шторами. На постельном белье тоже нежно-зеленый орнамент. Здесь уютненько, говорит Копю. Очень даже! поддерживаю я, плюхаясь на мягкую постель. После кровати в хостеле это чистое блаженство. Мы раскладываем свои скромные пожитки. Капесень даже вешает на плечики несколько платьев и, увидев мой удивленный взгляд, поясняет. «На благотворительных вечерах обычно все в платьях, по крайней мере, в фильмах». Она улыбается. «Я и для тебя взяла, не переживай». «Спасибо», – бормочу я, думая, насколько же я безмозглая. «До сих пор не могу поверить, что это реальность», – шепчет капюсин. «Я и представить не могла, что тут такое». И она разводит руками. Я киваю. «И я. Я даже не подумала о платье». «Стой, а если там будет несколько вилок и ножей? Я имею в виду маленькая для салата, большая для чего-то еще или маленькая для десерта». Капюсин с широко раскрытыми глазами поворачивается ко мне и, быстро вытащив телефон из кармана, командует. «Садись рядом со мной, сейчас выясним». В шесть часов к нам в дверь стучат. Мы уже успели прочитать правила этикета за столом и теперь задаем друг другу вопросы, проверяя, хорошо ли все усвоили. К нашему удивлению, ничего сложного не попалось, все кажется вполне логичным. «Войдите!» – кричит Капюсин. «У вас все хорошо?» «Вы не выходили из комнаты, я не хотел мешать». Пьер запинается. «Вам все нравится?» «Все хорошо!» Отвечаем мы в один голос и смеемся. «Мы просто заболтались». Пьер, понимающе кивает. «Через час у нас семейный ужин. Вы, разумеется, тоже приглашены». «Хорошо», — отзывается Капюсин. «Встретимся внизу без пятнадцати семь?» «Да», — улыбается Пьер. «Если что-то понадобится, обращайтесь». Он уходит, прикрыв за собой дверь. Капюсин строго смотрит на меня. «Нам нужно переодеться и сделать прически, и это не обсуждается. Ты не пойдешь в замок в дырявых джинсах». Тыкая в моей дырке на коленях, шипит она и в один прыжок, оказавшись у шкафа, вытаскивает оттуда брюки и красную блузку с длинными рукавами. «Это брюки моей мамы, на тебе они будут смотреться как капри, но это их не испортит, блузку заправишь, а на ноги вот эти черные балетки». Она окидывает меня взглядом. «Волосы можно оставить, только закали челку, так будет лучше смотреться». Я застываю как статуя, только моргаю, и капюсин тяжело вздыхает. «Так, давай шустрее, уже пять минут седьмого. Душ!» Хлопнув в ладоши, она кивает в сторону ванной. «У тебя не больше десяти минут!» От растерянности я подхватываю вещи, чистое белье, свою косметичку и стрелой мчусь в просторную светлую ванную под хохот капюсин позабавленный моей реакцией. Без пяти-семь мы в пятером поднимаемся по каменным ступенькам замка в просторный холл. Нашим взором предстают высокий потолок с шикарной хрустальной люстрой и круглый белый стол с огромной золотой вазой и ярко-красными розами в ней. Гаспар спускается нам навстречу по роскошной мраморной лестнице. «Пройдите в зал», – просит он нас. «Я позову Идит. И мы проходим в зал. С потолка свисает огромная хрустальная люстра. От интерьера захватывает дух. Я никогда в жизни не бывала раньше в таких домах, где все дышит изысканностью и роскошью. Идит входит в комнату. Она одета в элегантное черное платье, а жемчужные бусы и сережки довершают ее образ. «Какие вы умнички!» пришли без опоздания. Радостно восклицает она, с наслаждением разглядывая внуков. Они все остались в джинсах, сменив майки на выглаженные рубашки. У Пьера рубашка голубая, она очень идет к его глазам, у Квантана темно-синяя, а у Рафаэля белоснежная. Она красиво оттеняет его кожу цвета светлой карамели и удачно подчеркивает фигуру. Я с трудом отрываю от него взгляд. Капюси, надетая в серое, простое на первый взгляд, но очень стильное платье, с широкой улыбкой восклицает. «У вас прекрасный вкус!» «Благодарю!» Вежливо кивнув, отвечает Эдит. «Я молча стою рядом с капюсин и сильно нервничаю, вспоминая ее последние наставления. Запомни, не поправляй волосы, не чеши нос и вообще не трогай лицо, никаких ненужных движений, спину прямо. Ты отлично выглядишь!» Штаны как раз, блузко подчеркивает талию. «Наконец видна вся хрупкость твоей фигуры и твоя бледность как никогда в тему. Сегодня мы играем в аристократок!» И строго посмотрев на меня, подруга вновь напомнила. Никаких лишних движений. Только сейчас я понимаю, почему она несколько раз это повторила. Мне так и хочется поправить волосы, потрогать лицо или почесать нос. Нервничая, я не знаю, куда деть руки. Глянув в зеркало над камином, я вижу в нем бледную, голубоглазую девушку в ярко-красной блузке с горловиной лодочкой, открывающей ключицы и шею. «Мам, пап!» Голос Пьера выводит меня из задумчивости. Очень высокая блондинка в серебристом платье обнимает сына с широкой радостной улыбкой. «Петя!» – пищит она на всю комнату. Идит закатывает глаза. Пьер что-то отвечает ей по-русски, и, разумеется, кроме них никто не понимает этих слов. Потом блондинка с любопытством поворачивает голову в сторону Купесин, и я понимаю, от кого Пьеру достались озорные огоньки в глазах. И вообще, его мама – идеал красоты. У нее огромные светло-голубые глаза, маленький нос и ярко-красные губы. Мужчина одного с ней роста крепко обнимает Пьера, не прекращая улыбаться, и в голове у меня проносится а улыбка досталась ему от отца. Пьер тянет Капюсин за руку, и его отец представляется. Жак де Леон. А это Капюсин? С сильнейшим русским акцентом пищит на всю комнату женщина. Я Евгения. Какая ты хорошенькая. Жак, правда она хорошенькая? Ее голос звенит и звенит, и мы все воле неволей начинаем смеяться. Эту женщину ничто не исправит. Подходя ближе к нам, тихо говорит Эдит. Не двадцать лет жизни во Франции, не могила. Поверьте на слово. Квантон усмехается, Рафаэль не реагирует. «Ведь, как известно, можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки», — продолжает Эдит. «Я неловко кашляю, не зная, что ответить», а Эдит, посмотрев на меня, добавляет. «Но мой сын с ней счастлив, и это самое главное». «Это единственное, что имеет значение», — добродушно заканчивает она. «А вот и он!» — гремит за нашими спинами. Мы оборачиваемся, и отец Квантона хлопает его по плечу. Он выглядит точно как Квен, даже странно, до какой степени они похожи. Квантон сразу представляет. «Леа, моя одноклассница. А это мои родители, Жаклин и Алан. Жаклин моего роста. Милая, рыжеволосая женщина с бледными веснушками и ярко-зелеными глазами. Приятно познакомиться». Киваю я и, к моему большому удивлению, она целует меня в обе щеки. «Ты уже видел сестру?» – спрашивает она у Квантона. Тот не успевает ответить, вытаскивая зазвонивший телефон, и тут раздается веселый женский голос. «Братец!» – бросаясь ему на шею, восклицает худая рыжеволосая девушка. Он улыбается и целует ее, а потом она обнимает всех своих кузенов по очереди, причитая. «Как же я скучала!» «Стелла, ты меня сейчас задушишь!» Театрально хрипит Пьер, и все в комнате смеются. «А я приехала не одна!» Мано, ты где?» – оглядывая комнату, спрашивает Стелла. «Я тут!» – тихо раздается за нашими спинами. Мы оборачиваемся, и Квантон роняет свой телефон, который с глухим стуком ударяется о пол. Его карие глаза впиваются в молодую женщину. «Ты беременна?» — хрипит он. Мано неловко улыбается и опускает голову. «Как ты догадался?» — слишком громко кричит Пьер, чтобы разрядить обстановку, но никто не улыбается. Квантон побледнел и не может оторвать взгляд от слегка округлившегося живота Мано. «У нас с Алексом все получилось немного наперекосяк. Сначала ребенок, потом свадьба» пожав плечами с натянутой улыбкой, поясняет Мано. «У вас с Алексом?» переспрашивает Квен. Она поднимает голову и встречается с ним взглядом. От ее голубых глаз веет холодом. «Да, Квантон, у нас с Алексом. Я думал вы расстались, по крайней мере, так ты мне сказала перед Новым годом», хрипло говорит Квантон. Моно показывает на живот. «Как видишь, нет». В комнате воцаряется тишина. Иди, откашлявшись, улыбается. «Зато будешь молодой мамой. Сколько тебе будет, когда ты родишь?» «В сентябре мне исполнится 24. Я вновь гляжу на нее. Она не выглядит старше нас. Если бы не беременность, она могла бы с легкостью сойти за школьницу. Квантон тяжело вздыхает, и я вижу, как дергается его кадык. Не знаю, что именно здесь происходит, но не могу больше видеть Квена таким и достаю свой телефон, чтобы его отвлечь. Квен, смотри, кто мне написал. Зову его я, и мой голос звучит громче, чем мне бы хотелось. Все головы поворачиваются в мою сторону». Мано тоже оценивающе смотрит на меня, а потом на ее губах появляется пустая улыбка. Мано настораживает меня. Есть в этой девушке нечто неприятное и отталкивающее. Квантон, будто очнувшись от ночного кошмара, молча направляется в мою сторону и устремляет взгляд на заблокированный экран моего телефона. Я позвоню ей и все объясню. Подыгрывает он, ничем меня не выдавая. Я киваю. Он забирает мой телефон и выходит за дверь. «Это наша одноклассница, Леа», — громко представляет меня Пьер. «Леа?» Раздается у входа голос с сильным иностранным акцентом. В комнату входят женщина и девушка. Мне хватает одного взгляда на женщину, чтобы понять, чья именно она мама. Рафаэль действительно очень похож на нее. Высокая, стройная, в длинном черном облегающем платье, она проходит через всю комнату и останавливается прямо передо мной. Ее темные волосы собраны, открывая длинную аристократическую шею, на которой поблескивает бриллиантовое колье. А огромные черные глаза оглядывают меня без тени стеснения. Она оценивающе изучает меня, и я вижу, как ее нос морщится от отвращения. «Мама!» Рафаэль подходит к ней и целует ее в обе щеки. Она отводит от меня взгляд и улыбается. «Дорогой, смотри, кого я с собой привезла!» «Привет, Рашель. Здоровается Рафаэль, обращаясь к шикарной блондинке в нежно-розовом платье с разрезом, который подчеркивает ее красивые ноги в туфлях на высоких каблуках. Ее волосы идеально уложены в локоны, кожа прямо таки светится, а макияж подчеркивает все достоинства: большие зеленые глаза и пухлые губы в форме сердечка. Она подходит ко мне на своих шпильках и смотрит на меня сверху вниз. На ее лице появляется довольная змеиная улыбка. Приятно познакомиться, Леа!» Она как бы говорит мне: "Ты ничто, а я все", и нам обеим это известно. В этот момент мне становится абсолютно все равно, какой вилкой нужно есть салат как правильно разрезать рыбу или держать бокал. Не дрогнув, я не опускаю голову. Я выдерживаю ее взгляд и как можно более равнодушно отвечаю. Взаимно.